Глава 54. Рита. Когда я вернулась к себе в номер, Лялька лежала на кровати с открытыми глазами и в полголоса переговаривалась сидящей в кресле Варварой. В комнате горел ночник. «Девчонки, вы чего не спите?» — удивилась я. «Уснешь тут с вами», — проворчала Лялька, «когда одна шляется по ночам неизвестно где в поисках ночного экстрима, а другая вон сидит вся белая как мел, все ей мерещатся призраки за окном. «Да слышится, черт знает что!» — кивнула она на Варю, с которой сдружились мы на острове, и которая боялась теперь ночевать одна у себя в номере, и примкнула к нам. «Ладно», — сказала я, — «ложись, Варя, с нами, в тесноте да не в обиде». Лялька облегчённо вздохнула, поспешно подвинувшись, освобождая место. Варька, обрадовавшись, тут же шмыгнула в кровать. Я выключила ночник и легла с краю. Лежала в темноте с открытыми глазами. Сон не шел. Слишком эмоциональным оказалось представление на берегу. Хотела вспомнить подробности обряда шамана, но вместо этого ощутила на себе легкое дуновение морского бриза. Удивившись, хотела взглянуть, откуда он вдруг подул. Но веки не поднимались, словно слиплись. Сознание поплыло. На следующий день утром, выскакивая из двери ресторана, налетела на мужчину. «Извините», — произнесла я, поднимая глаза вверх. «Это вы меня извините». Задумался, да и не ожидал, что в такую рань здесь кто-то может быть. «С позаранку здесь одни кофеманы», — улыбнулась я. «Следователь Птицын Федор Христианович», — представился он. Смотрю на него снизу вверх. Поджарый высокий загорелый дядька, коротко стриженный, одет в белую рубашку с короткими рукавами и тёмно-синие джинсы. «Очень приятно», — откликнулась я. «Рита Анохина». «Взаимно». Рита, вот с тобой я и хотел поговорить. Как ты смотришь на то, чтобы пройти со мной в кабинет? Нет проблем. Тогда пойдем. Я пошагала рядом с ним. Вошли в служебный блок. Птицын открыл дверь в кабинет. Он молча уселся в свое кресло за столом. Я, так и не дождавшись от него приглашения, села напротив. Рита, я осведомлен о том, что ты активно помогала Аркадию вести расследование по горячим следам в первые часы после совершения преступления. Я бы хотела услышать твое мнение о людях, с которыми ты успела пересечься в отеле. По всему видно, что ты храбрая, сильная духом девушка. Спасибо, Федор Христианович, за столь лестные эпитеты. Только боюсь вас разочаровать. Подозреваемый у нас пока лишь единственный, шаман Яша Фролов. И то с его мотивом непонятно. Возможно, кто-то другой свел с ней личные счеты. Но к этой версии, как вы понимаете, можно за уши притянуть любого, кто находится здесь на острове. «Рита», — сказал следак, вежливо улыбаясь, — «ты профессионально проанализировала картину случившегося». «Вы мне льстите. К тому же Аркадий Анатольевич мне сообщил, что делом отныне будут заниматься профессионалы, и не стоит мешаться у них под ногами», — проговорила я, глядя на следователя, честными широко распахнутыми глазами. «Можешь быть свободной», — холодно сказал он. Беспечно пожав плечами, я плавно поплыла к выходу. но стоило мне очутиться за дверью, как я припустила со всех ног. Глянув на часы, поморщила нос. С Филиппом договаривались на девять утра. До встречи оставалось еще целых полтора часа. Плюнув на условности, я устремилась на третий этаж, прямиком в номер айтишника. Постучав в дверь и не дожидаясь ответа, толкнула ее. Та легко поддалась, и я попала внутрь. Проходя мимо двери ванной комнаты и услышав за ней шум воды, облегченно вздохнула. Панков принимает душ, а значит, будить не придется. Прошла в комнату к столу. Компьютер был включен и открыт на весьма любопытном сайте. Молодец, Филя. время не зря не теряет. Упав в кресло за столом, углубилась в изучение. Сайт потомственный в пятом поколении ясновидящей ведуньи Виолетты. Здесь было ее фото. Черные глаза, черные волосы, одета во все черное. Она год, что ли? Весьма одаренная ведьма, оказывала различные услуги. Начиная с проблем со здоровьем, снятие венца безбрачия, избавления от родовых проклятий и еще черт знает каких немыслимых и совершенно диких фантазий. Все предлагалось по доступным ценам, согласно заявленным пресс -курантам. Но при чем здесь Аня Волкова? Она учительница начальных классов. Я не заметила, как за моей спиной возник панков. «Доброе утро, Рита», — произнес он. Вздрогнув от неожиданности, я обернулась. «Доброе утро, Филипп. Что это такое?» кивнула я на экран монитора смотри вот сюда ккнул он пальцем в контакты на сайте и недоуменно пожала я плечами это телефоны для связи с клиентами один из них номер мобильника ани волковой не может быть воскликнула я это ее фото нет а чье глаза мои увеличились до предела ее старшей сестры виолы поразительное сходство только аня младше сестры на два года. И, судя по этому сайту, она подрабатывала у сестры ассистентом, принимая звонки от клиентов. «Филипп, а есть еще что-нибудь, о чем я должна знать?» Девчонки были еще подростками, когда их отец, спившись, закончил свою жизнь с розом печени. Ненадолго его пережила и их мать. Во взрослую жизнь они пробивались сами. Старшая ударилась в магию. Младшая, успев закончить педагогический колледж, поработала немного в школе. Но, как видим... подалась туда же, где крутилась и старшая. «Понятно. Ладно, не буду тебе мешать, побегу». «Подожди. Я хотел спросить, как тебя угораздило познакомиться с Дороховым?» Недовольно морщисть спросил Филипп. «Случайно», словно оправдываясь, произнесла я. Рассказала про нашу ночную встречу в ресторане. «Будь с ним осторожней», — Филипп озабоченно покачал головой. «Если честно, сама не понимаю, что происходит. Он всегда так неожиданно появляется». словно из-под земли вырастает. Знаешь, у меня складывается впечатление, что он следит за мной. Глупости не выдумывай. Он работает только по заказам и исключительно за очень большие деньги. Так что просто держись от него подальше и по ночам одна нигде не гуляй», назидательно произнес он, словно был моим старшим братом. «Да уж, поняла, не буду», заверила я.